Десять правил эффективного применения вопросов. Первое. Вопрос должен быть сформулирован как вопрос, а потому быть по возможности коротким и не превращаться в пространную речь. После того, как вы задали вопрос, нужно замолчать, следуя рекомендациям Козьмы Пруткова, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Второе. Допустима конструкция рассказ плюс вопрос. В этом случае вы вначале что-то описываете, а завершаете ваш рассказ коротким вопросом. Обычно делают наоборот: Заданные в начале фразы вопрос топят в последующем рассказе. Третье. Вопрос следует задавать в вопросительной интонации. Отсутствующий в устной речи вопросительный знак должен быть четко обозначен. Этим вы как бы перебрасываете мяч на сторону сотрудника. Усилить подачу можно взглядом, жестом и обращением по имени-отчеству, которые вы ставите перед вопросом. Четвёртое. В одну фразу включайте только один вопрос. Два и более вопроса физически затрудняют ответ тому, кто хотел бы вам ответить. А если большого желания отвечать на вопросы у сотрудника нет, то у него появляется возможность уклониться от ответа, выбрав наиболее удобный для ответа вопрос, ответить нарочито расплывчато сразу на все вопросы или вообще не ответить по существу ни на один из заданных вопросов. Если же вам необходимо задать сразу несколько вопросов, их лучше записать на листке бумаги или флипчарте можно сделать это самостоятельно, можно попросить собеседника. Пятое. Задав вопрос, ждите ответа. Обычно же человек инстинктивно избегая паузы или просто не желая уступать трибуну собеседнику, продолжает вещать. Тем самым вы мешаете сформулировать ответ тому, кто хотел поответить, и даете возможность уклониться от ответа тому, кто не хочет отвечать. Шестое. Выслушав ответ, не торопитесь сразу реагировать на него. Выдержите паузу, не спеша, сосчитав про себя до трех. Один, два, три. Это займет примерно две с половиной секунды. Естественная пауза, не напрягающая собеседника, может длиться до четырех секунд. Пауза позволяет собеседнику дополнить уже сказанное, а вам обдумать его слова и правильно собрать свой ответ по сути и по форме. Седьмое. Во время паузы следите за глазами собеседника. После того, как он ответит вам, зрачки его глаз могут уйти в сторону, что означает продолжение поиска информации для ответа. Потом может последовать продолжение ответа или человек снова посмотрит вам в глаза и будет молчать. Последнее означает, что он сказал все, что хотел. Можно отвечать или продолжать спрашивать. 8. В процессе разговора сохраняйте открытую позу. Это помогает создать общую атмосферу открытости и побудить собеседника к откровенности. Неважно, как вам удобно сидеть, важно сидеть правильно. Девятая. Если подчиненный не отвечает на заданный вопрос, не торопитесь снова начинать говорить. Выдержите паузу длительностью 5-7 секунд. Ее можно заполнить каким-нибудь действием. Например, налить себе и собеседнику чаю или кофе или взять печеньку. Можно просто что-то записать в свой блокнот. Если ответа по-прежнему нет, можно мягко напомнить собеседнику о том, что вы ждете ответа или уточнить, следует ли повторить вопрос. 10. Если ответ собеседника выглядит очевидным уходом от темы или ее забалтыванием, не стесняйтесь прервать его. Будьте хозяином территории. Эту роль не нужно выпячивать или подчеркивать, но и забывать о ней не следует. Прервать на первый раз можно мягко, например, так: Александр Семёнович, простите, что прерываю вас, но не могли бы вы разъяснить, как ваш ответ связан с моим вопросом? Кстати, растекаться мыслью по древу могут не только люди злонамеренные, но и те, кто не очень хорошо умеет выразить свою мысль. А последних нужно не подстёгивать, а наоборот, поддерживать активным слушанием и уточняющими, а не пересекающими вопросами. Важно поддерживать разумный баланс между модерацией беседы и стремлением жестко загнать человека в рамки вопроса. Ведь вопрос может быть неточным, а рассказ собеседника как раз покажет ситуацию в правильном ракурсе. Об этом тоже не следует забывать, потому я и рекомендую не торопиться с жесткими реакциями. Информация к размышлению. На семинарах меня часто спрашивают: "А что делать, если сотрудник не отвечает на вопрос?" Чаще всего причиной тому бывают нарушение одного или нескольких правил с 1 по 8. Если придерживаться их, то собеседник с высокой вероятностью ответит. Но ну а если он этого не сделает, то у вас есть правила 9 и 10. В качестве дополнительной подготовки рекомендую изучить способы использования различных типов вопросов, в первую очередь открытых и закрытых, а также методику SPIN Нила Рэкхема, о которой много написано. В основе методики SPIN, первоначально разработанной Нилом Рагхемом для использования в продажах, лежит определенная последовательность вопросов. Сначала следует задавать вопросы о ситуации клиента в настоящий момент (S situation, ситуационные вопросы), затем вопросы о возможных проблемах или о том, к каким проблемам может привести сегодняшняя ситуация (P problem, проблемные вопросы). После этого вопросы, позволяющие извлечь возможную проблему наружу, сделать её явной, i implication, извлекающие вопросы, и наконец, надо завершить переговоры вопросом, позволяющим клиенту принять выгодное для него решение этой проблемы, n need payoff, направляющие вопросы. Примечание редакции. Возвращаемся к этапу захвата Мы продолжаем его до тех пор, пока и ситуация не станет абсолютно понятной, и мы не будем понимать возможные причины проступка. Я бы не рассчитывал на то, что эти причины вам выложат на блюдечке, но в процессе анализа ответов и сопоставления их со списком базовых ситуаций из главы 5, которые могут способствовать совершению проступков, будет ясно, что скорее всего произошло и какая причина или причины повлияли на нарушение. Кроме того, на основании полученной информации может возникнуть необходимость скорректировать те цели, которые мы намечали на этапе подготовки в качестве результата наказания. Давайте вспомним, что мы никогда не получим информацию достоверную на 100%, и потому ответственность за ее трактовку и предположения берем на себя. Иначе всегда будем вынуждены избегать наказания, прикрываясь ложной в данном случае презумпцией невиновности. Я рекомендую решительнее использовать такой подход. Если что-то похожее на кошку мяукает как кошка и ведет себя как кошка, то скорее всего это именно кошка. Допускать же, что это разумное существо из системы звезды Альдебаран было бы лишней сущностью. Но давайте оставим такие ситуации за пределами оперативного управления.